Голова шестая. В которой Тася пытается работать и вспоминает прошлое. На работу я летела как на крыльях, потому что где-то там, в подшкафных пространствах кабинета Эола, лежало оно приворотное зелье. К счастью, никуда оно оттуда не делось. Прижав в груди флакон, я выскочила обратно в приёмную и посвятила аж 30 секунд времени мучительным раздумьям, что делать с флаконом. Не то вылететь из окна, Не то бахнуть остатки в графин на столе начальничка. Правильно прочитать заклинание, сказать его имя, и глядишь ситуацию и поправится. В итоге просто сунула в нижний ящик своего стола, потому что прятать в собственных карманах было бы очень глупым решением. Так что, когда лорд Девиаль явился на рабочее место в девять утра, я уже сидела на своем, погрузившись в разбор писем. Честно вливалась в рабочий процесс с содроганием, ожидая списка обязанностей. А вот ректор как-то странно в него вливался. Едва поздоровавшись, ворвался в кабинет, чем-то там погремел, вылетел назад в приёмную и полез под шкаф. Ну как полез? Согнулся в три погибели и принялся что-то там высматривать. Потом заглянул под стол, под стулья и даже в корзинку для бумаг. Я с тоской за ним наблюдала, догадываясь, что именно он ищет. Точнее, кого? Меня. «Мисс Кассиопис, вы тут не видели Филену?» «Простите?» — я сделала вид, что с трудом оторвалась от работы. «Филену!» — нетерпеливо повторил ректор. «Это такой зверёк, похож немного на лису и одновременно, пожалуй, на крысу». «Чего? Я примилое создание на крысу?» «Я знаю, как выглядит филены», — ответила, с трудом сдержав возмущение. «Ну вот», — обрадовался лорд Девиаль. «Видели? Она ещё лысая такая». «Нет, никакой филены я здесь не видела». Жаль, вздохнул он. Будем искать. Ага, я даже помогу. Вы знаете, господин ректор, я, конечно, уже знаю, что по академии свободно гуляет нечисть. Возможно, вам стоит спросить того, кто ей, ну, занимается тут. Гуляет это, да, пробормотал ректор. Но только разумная и зарегистрированная. Каждый такой, экземпляр является чьим-то личным питомцем. Ну вот, «Да, но это филена вряд ли зарегистрирована. Если вдруг её увидите, мисс, непременно скажите, что я её разыскивал. Филены понимают человеческую речь. Кстати, это даже разговаривать умеет. Возможно, рекомбинированная. Я в этом не особо разбираюсь». «Хорошо», — пообещала я. «Она ещё такая лысая, вы не ошибётесь». «Да что же это такое? Стриженная я! Стриженная!» «Поняла». Кивнула я и воспользовалась завхозовским приёмом смены темы. «Мне нужно с вами поговорить, лорд Вяль. Я хотела спросить насчёт аванса. Вообще, я хотела подойти к этому вопросу как-то из-под аккуратно, а не вот так в глаза требовать денег. но ну, не надо было называть меня лысой, хам». Но ректор не возмутился, напротив, заулыбался и принялся меня рассматривать. Опять. «Да», — протянул он, — «вам, наверное, необходимо обновить гардероб». «Ну да, да. Я всё в том же платье и чепчике. Но обсуждать внешний вид женщины — это тоже хамство». Но он и сам сообразил, и поправился. «Я хочу сказать, что в Хармарской академии рекомендовано соблюдать минимальные нормы в плане одежды. Например, здесь носят синие береты. Своеобразные, конечно, но это традиция, мисс. Я и сам такую приобрету, наверное». «Вот только этого мне и не хватает. Разве что поверх чепчика носить». «Вам не пойдёт берет», — мрачно сказал я. «Я тоже так думаю», — согласился Эол. «Возможно, некоторые традиции стоит забывать, а не поддерживать. Вот на профессорах здесь я не вижу и намёка на форму. Однако и прятать под чипцом такие прекрасные волосы, как ваши, считаю неправильным». Я поспешно заправила выбившуюся прятку и чёпорно сообщила. «У меня обед. Я дала клятву закрывать волосы до замужества». «Ну, если так...» И опять пристальный взгляд на мою грудь. «Я, конечно, выдам вам аванс, мисс Кассиопис», — медленно проговорил ректор. «Сейчас же, минуя бюрократические проволочки». На стол передо мной лёг тихо звякнувший монетами мешочек, и, глядя на него, я осознала, что представление не имею о здешних ценах, о том, на что мне хватит выданных денег, и мне кажется, или ректор выдал мне аванс из собственного кармана. — Так точно нельзя. Но кто знает, сколько времени потребуется, чтобы провести аванс новой секретарше через бухгалтерию. А деньги мне нужны сейчас. — Господин ректор, благодарю. Улыбнулась я и быстро убрала деньги в ящик. Но, кроме того, мне необходимо для работы некоторые артефакты. Здесь я их не обнаружила. Или в Хармарской академии рекомендовано заниматься делопроизводством без магии. — Обратитесь к завхозу. Он еще позавчера принимал дела у бывшего секретаря. Вероятно, убрал все рабочие артефакты. «Вы сохранили его на прежней должности?» «Надо заметить, что я немного удивилась, потому что милейший Квинтус производил впечатление очень коррумпированного человека». «Скорее вернул на неё С проректорскими обязанностями мистер Квинтус явно не справлялся. «Думаю, что могу говорить откровенно, мисс Кассиопис». Ректор присел на край моего стола, сдвинув свитки и письма. «Так вот, несмотря на то, что в Хармарской академии очень много проблем, я не могу разом обезглавить весь административный аппарат». «А потому он решил этот самый административный аппарат напугать до заикания, а потом в хвост и в гриву использовать?» «Вы уже назначили новых проректоров?» «Да, вы познакомитесь с ними чуть позже. Из прежнего состава сохранил только одного». В холодных голубых глазах мелькнула отчётливая тень недовольства. Проректор по исследовательской работе со своими обязанностями как раз вполне неплохо справляется. Интересно, он тоже из напуганных или просто специалист хороший? Итак, после того, как получите артефакты, продолжайте разбирать корреспонденцию. Хотелось бы, чтобы вы завершили эту работу уже завтра. А я могу получить список моих обязанностей? После обеда, в три часа. «Будет встреча с проректорами. Я хочу, чтобы вы присутствовали, а после неё уже обсудим более предметно». Лорд Девиаль посмотрел на часы, кивнул мне и вышел из приёмной. Потом дверь снова открылась, и в ней появилась ректорская голова. «И если увидите Филену, мисс, не забудьте передать ей мои слова». «Непременно», — кисло ответила я. Открыла ящик и уставилась на мешочек с деньгами. Прежде всего, Надо купить одежду, в том числе что-то вроде спортивного костюма и маленькую сумку, в которую он поместится, чтобы таскать с собой, когда превращусь в филену. Не могу же я каждый день воровать ректорские рубашки?» Осталось два вопроса. Первый — это когда покупать? Видимо, после работы. До превращения у меня останется часов шесть. Второй вопрос — где покупать? Конечно, Академия находится на окраине города, но... Но первый попавшийся магазин может оказаться, например, слишком дорогим. Сложно. Пока буду метаться по магазинам, превращусь в зверька. Вот Язя наверняка знает. И где купить, и что сколько стоит. Она жительница этого мира, в отличие от меня. Но где она, Язя? Ворона обещала не бросать меня, пока я не достигну безопасного места. В общем-то, своё обещание она сдержала. Если бы я всё время оставалась Филеной то лорд Девиаль наверняка зарегистрировал бы меня как личного питомца. Кормил бы и спать укладывал. Ведь точно приворожился. Вон, ищет маленькую несчастненькую Филену. Но быть человеком всё-таки гораздо лучше. Ведь в качестве Филена я могла лишь надеяться на то, что удастся быть достаточно миленькой и найти хорошего хозяина. И целиком от него зависеть, потому что обычная нечисть ни на что иное рассчитывать не может. А теперь, теперь всё иначе. Осталось лишь понять, как находиться в человеческом облике дольше одного дня. Первое, что я сделала, отправилась на поиски достопочтенного Квинтуса. Хармарская академия была не очень большой, и потому деканат, бухгалтерия и другие административные аппараты находились в одном здании. Квинтус без проблем выдал мне искомое, и я отправилась обратно в приёмную. А там, воровато оглядываясь, достала Пусины конспекты. Сейчас меня интересовал раздел работы с артефактами, потому что инструкции к ним завхоз мне не дал, разумеется. Благодаря всех богов за то, что Пусинда Кассиопис таскала с собой такую кучу полезных записей по магии, я принялась разбираться. Несмотря на то, что схематично нарисованные пусси и штуковины отличались от реальных, принцип действия вполне можно было понять интуитивно. Для начала я настроила магический ящик для почты — почтомат. Оказалось несложно, если абстрагироваться от того, что управляла его работой магия, а не программный алгоритм, суть та же, что и на электронной почте. Выглядел почтомат как комод со множеством ящичков, только маленький совсем, с микроволновку размером. Стильная такая деревянная вещичка с резной поверхностью. И очень-очень полезная. При правильной настройке фильтров конкретные письма должны попадать в конкретные ящички. Для себя я привычно назвала их папками. Послания от преподавателей — в одну папку, от Совета попечителей Академии — в другую, от спонсоров — в третью. А еще были папки для писем из Министерства образования, из налоговой, из банков. Имелись папки, обозначенные «Аристократы», «Граждане», «Ученые». В общем, очень подробная и понятная структура. Непонятно было одно, почему прежняя секретарша не пользовалась таким удобным артефактом. Может, просто не умела? Но ведь тут всё элементарно. Я настолько увлеклась изучением волшебных технологий, что пропустила момент, когда в приёмной появился посетитель. Точнее, слышала, что скрипнула дверь. Даже глаза подняла, но никого не увидела и вернулась к работе. Но почти сразу услышала. — А ты что, на обед не идёшь? Вздрогнув, я обшарила пустую приёмную взглядом, но даже удивиться не успела. На мой стол запрыгнул Бармасур. да Тот самый, красный, взъерошенный и безмерно наглый. И тут в порядке вещей, что нечисть так себя ведёт. Мало того, что уселся на пачку писем и хвост разложил наполовину стола, так и ещё и разглядывает меня без всякого стеснения. Я тоже смотрела, особенно на хвост. Мой собственный был привязан к ноге, чтобы не выдал себя шевелением, и ему тоже хотелось свободы. «Собираюсь?» Негромко сказала я, закрывая почтомат и вытирая о платье внезапно взмокшие ладони. Наверное, минуту мы напряжённо смотрели друг на друга. Я вспомнила, что утром поздоровалась с ним в человеческом виде, а Бармасур явно принюхивался и не спускал с меня взгляда. Наконец он решился. — Ты такая голодная вечером была, а сейчас обед пропускаешь. — Не понимаю, о чём ты, — покачала я головой. — Да брось! Фыркнул котобелк и потёр нос лапой. «У меня обоняние не отшибло ещё. Ты, конечно, пахнешь не совсем так, как ночью, но и человеком от тебя не несёт. И знаешь, как меня зовут? Ознакомился я с Филеной». «Мне завхоз сказал, как тебя зовут», — быстро придумала я. «Завхоз у нас нечисти побаивается и по именам никого не знает». «Блин, что же делать? Конечно, можно стукнуть этого зверька по голове, потом связать, что ли...» и незаметно вынести из академии. Но, во-первых, рано или поздно он начнётся и вернётся, не убивать же мне его. А во-вторых, успею ли я его стукнуть? И клыки у него вон какие, и быстрой он очень, и да не бойся ты меня, со вздохом сказал сурик. Я тебя не сдам. У тебя же проблема, верно? Вот у меня тоже. Давай мы с тобой договоримся. Он скорчил такую умильную рожицу, что я невольно улыбнулась. А ведь мне очень Очень нужно с кем-нибудь договориться. Почему бы не с этим Бармасором? Он местный, всё тут знает, и об Академии, и о мире. «Давай попробуем», — согласилась я. «А какие у тебя проблемы?» «Меня никто не любит», — печально ответил Сорик. «Вот вообще никто. Некому обо мне заботиться. Перебиваюсь воровством, живу тут на правах приблудной кошки». Я даже усмехнулась. очень уж Сами мы не местные, дом сгорел, пустите на постой люди добрые, а тут так кушать хочется, что аж переночевать негде. — Стоп, стоп, — попросила я. Насколько я знаю, как раз в этой академии нечисть очень даже любит и заботится. — Ну, — Бармасур тяжко вздохнул. — Заботятся о ниши нечисти, ухаживают, клетки чистят, кормят, всё делают, да, а вот о разумной заботятся только личные хозяева. Каждая разумная нечисть чей-то личный зарегистрированный питомец. Так, о том, что по одному из типов классификации нечисть делится на низшую, разумную и высшую, мне известно. Ниша — это, в общем-то, обычные звери, только с разными магическими способностями. К низшим, кстати, относят филен. Разумная нечисть — ну, она разумная и вдобавок говорящая. Именно поэтому и ректор и Сурик удивились, что я в виде филена говорить могу. А высшая нечисть — Это не просто разумная, но ещё и способная оборачиваться человеком. Я бы сказала, что это оборотни, но нет. Оборотни тут тоже есть, и это отдельная раса. Сложно, в общем. Я пока не понимаю, призналась Бармасуру. Ты точно разумная нечисть. Значит, у тебя есть хозяин. Он тебя обижает, что ли? У меня нет хозяина, выкрикнул сурик. В том и беда. Я, конечно, зарегистрированный, но не питомец, понимаешь? «А так бывает?» «Как видишь», — буркнул он. «Бывает, когда тебя никто к себе брать не хочет». «Бедняжка», — посочувствовала я. «Ты вроде такой милый. Но ведь правда, такая здоровенная белка с кошачьей мордой и шикарным хвостом. Ну, клыки длинные, так почти вся нечисть зубастая, как крокодилы. И большинство опасные и вовсе не симпатичные. А этот няшечка просто». «Точно милый», — с надеждой спросил Бармасур. «Конечно», — подтвердила я. «А ты не хочешь взять меня к себе в питомце Кормить меня за свой счёт не надо. Академия кормит не только нишах, но и питомцев». «От тебя нет?» «Ужасно», — посочувствовала я. «Кормит», — Сурик махнул лапой. «На лапе были вот такие когти, не меньше моих». «Но стандартно, без вкусняшек. Говорю же, заботиться обо мне некому». Его морда стала такой несчастной, что мне немедленно захотелось купить бедному зверю пирожных. Или колбасы, что он там любит. Минуточку. «Так почему же тебя, такого милого, никто к себе не берёт?» — спросила я с подозрением. «А ты не видишь!» — злобно поинтересовался Бармасур. «Я линяю!» «Ой, и правда. У меня уже весь стол в красной шерсти, как будто на нём штук пять кошек да. «Наверное, это от неправильного питания», — предположила я, с ужасом соображая, как всё это убрать. «Вряд ли ректору понравится и мехом письма». «Да нет», — с досадой сказал Сурик. «Это моя особенность. Ну и кому я такой нужен? Жить в шерсти никто не хочет». Я и подумал, вдруг ты согласишься. Ты ведь тоже нечисть, хоть и высшая. Хотя филены такими не бывают. «Ну да. Я теперь высшая нечисть». Ещё бы научиться это как-то контролировать». и скрываешь это», — добавил зверёк. «Чтобы тебя не изучали, да?» «Да, я представления не имею, что со мной будут делать», — пожаловалась я. «Я уже сбежала от одного экспериментатора. Гада. Больше не хочу». А -а -а -а, — осенила Бармасура. «Это он тебя рекомби... рекомбинировал, да? Научил говорить и превращаться в человека?» Ну, предположим, говорить-то я умела сразу. Как я уже говорила, нормальные попаданки попадают, если не в нормальные условия, то уж точно в нормальные человеческие тела. Я же попала вообще без тела. Спала себе дома, никого не трогала, а проснувшись, обнаружила себя в каком-то стеклянном шаре. Точнее, как раз не обнаружила. Видимо, в шар попала исключительно моя душа. Ну или личность, даже не знаю. в общем Бестелесное сознание Таисии Даниловой, дипломированного инженера программных систем, 23 лет. Незамужней, между прочим. Но тогда в стеклянном шаре я ни о каких принцах и не думала. В ужасе я была. Металась, пытаясь как-то вылезти, орала. А потом перед шаром склонилось огромное лицо, мужское и очень противное. Длинные сальные волосы, огромные почему-то зелёные очки, грязное бородище. Фу, короче. «Копалась!» — удовлетворённо сказал этот тип. «Великан, как я сперва подумала. И волшебник, раз меня видит. Я-то себя не видела вообще. Ни рук, ни ног, ничего». «У меня и тельце тебе готово», — радостно заявил волшебник. «Теперь-то я узнаю, что будет, если в низшую нечисть подсадить человеческую сущность». Так и я и стала филеной. Говорящий, разумный. Гадский маг-экспериментатор — «Был этому очень рад, хотя первое, что я ему заявила...» «Буду жаловаться, вивисектор поганый!» «Эх, ха-ха-ха-ха!» Он прямо зашёлся визгливым смехом. «Это кому же ты, моя пушистенькая, жаловаться собралась? Тут у нас и намерян не любят. Да хоть бы и любили, кому ты нужна-то? И кто тебя найдёт-то у меня в клетке?» Пушистенькой я пробыла недолго. Первое, что этот мерзавец сделал подлил мне в воду снотворное и обстриг, чем и занимался постоянно. А еще швырялся в меня всякими заклинаниями, проверяя, как филена с сущностью и на будет на магию реагировать. Оказалось так же, как обычная филена. Заклинания на мне не работали, точнее, магию я поглощала. Все филены такие, их используют как накопители. Понятно, что этот гад свою магию забирал обратно. А еще он поил и кормил меня какими-то зельями, разными. Тоже реакцию проверял. Не знаю точно, чего хотел добиться, но иногда после его экспериментов я превращалась в жуткого монстра. То в зверька с одной человеческой ногой, то в девицу с хвостом вместо нижней половины тела. Кошмар. Благо, ненадолго. Последний раз я пробыла филеной с двумя женскими руками и ногами целых полчаса. И маг очень возбудился. Бегал по своей лаборатории и орал, что теперь понял, что именно нужно добавить в эликсир для полного успеха. А через два дня вынудил меня выпить очередную гадость. Ничего не произошло. Мак расстроился и не появлялся какое-то время. Видно, опять улучшал эликсир. Но ночью мы с вороной оттуда сбежали. А вот последняя гадость, которую я выпила, видимо, всё же сработала. Хоть и очень криво. Наверное, этот сволочной мак хотел сделать из меня высшую нечисть. И ему это, в общем-то, удалось.